Глава вторая. К половине пятого утра Серпирин, как и намеревался, уже был в полку Цветкова. В дороге чуть было не передумал и не поехал к Барабанову, но потом сердито решил, ничего, не маленький в конце концов. И начал с левого фланга с Цветкова. Подполковник Цветков, когда приехал Серпирин, спал. И Серпирин приказал оперативному дежурному не будить командира полка. Пусть спит, обойдусь без него. Дайте провожатого. Но Цветкова все же разбудили, и он нагнал Серпирина на переднем крае в ходе сообщения. «Интересно у тебя дело поставлено, Цветков, притворился сердитым Серпирин, командир дивизии. Одно приказывает, а твои офицеры по-другому делают. Сам проснулся товарищ генерал, соврал Цветков. Он раз и навсегда заранее отдал приказание: кто бы и когда бы ни приехал в полк, все равно немедле будить его, если спит, или извещать, если отсутствует. Это было предусмотрено и на тот случай, если прикажут не будить и не искать. У Цветкова всегда все было предусмотрено. Как спишь, Цветков, одетый или раздевшись? «Раздеваюсь, товарищ генерал. Я своим солдатам доверяю, в кальсонах в плен не попаду. Так до сих пор в шинели и ходишь? Ничего, товарищ генерал, не воробей, не замерзну», — сказал Цветков. Он любил форму и в самые трескучие морозы ходил в шинели и сапогах, полушубок и валенки за форму не признавая во всяком случае для себя. Цветков есть цветков. Идя вслед за попросившим разрешение обогнать его, чтобы показывать дорогу цветковым, подумал Серпирин. Подумал теми самыми словами, которые часто можно было услышать в штабе дивизии, когда речь шла о Цветкове. Цветков есть цветков говорили с разными интонациями. Говорили и тогда, когда Цветков выполнил в точности задачу дня, но не успев получить новую, начинал топтаться на месте, не развивал успеха на свой страх и риск. Говорили и тогда, когда он в самом безвыходном положении мёртвой хваткой удерживал позиции, не помышляя ни отойти без приказа, ни запросить разрешение на отход. Цветков есть Цветков, говорили и тогда, когда он, не раскрывая рта, сидел на совещаниях, и тогда, когда он гораздо скупей соседей представлял к наградам, считая, что в его полку не сделано ничего сверхдолжного, и тогда, когда из политдонесений выяснялось, что именно у Цветкова нет ни одного случая самострела, ни одного ЧП, ни одного перебоя с подачей горячей пищи на передовую. Цветков был командиром полка одновременно и средним, и образцовым, и в зависимости от обстановки на первый план выступало то одно, то другое. Восхищались им редко, но не уважать его было невозможно. У него и сейчас в эту ночь в полку, разумеется, был образцовый порядок. Все, кому было положено спать, спали. Все, кому было положено дежурить, дежурили в полной боевой готовности. Пройдя полтора километра по окопам переднего края, серперин вместе с Цветковым остановились около одного из дежуривших в окопах солдат. С тех пор, как солдат заступил на пост у немцев, ничего не было слышно. В их траншеях, тянувшихся по краю хутора в дребезги разбитого бомбежкой, всю ночь стояла мертвая тишина. Только час назад один свисток был и небольшое хождение, доложил солдат. Возможно, разводящего вызывали, сказал Серпелин. Всю ночь молчат фрицы, сказал солдат. На пустой желудок много не наговоришь. А как у вас с пищей с наркомовским пайком, жалоб нет? спросил Серпирин и почувствовал, как Цветков весь напрягся за его спиной. Никак нет, тарежь генерал сказал солдат. Черт его знает, подумал Серпирин. Не вводили мы этого никак нет и не культивировали. Само собой незаметно из старой армии переползло и возродилось. И Все чаще приходится его слышать. Парень молодой, не с собой его принес, здесь приобрел. Он спросил у солдата фамилию, какого он года и откуда. Фамилия у солдата оказалась редкая Дмитрий Ади. Он был грек из-под Мариуполя, двадцатого года рождения. Говорят, товарищ генерал, что Сталинградский фронт уже на полдороге к нашему Азовскому морю. Примерно так, сказал Серперин. Об итогах боёв за шесть недель слышали или еще не слышали? Говорят, богатые сообщение. обещали утром в роту доставить. Серперин уже собирался идти дальше, но солдат остановил его вопросом. Тарить, генерал, разрешите спросить, но ну, правда, по радио передали, что союзники сегодня ночью по всей Европе высаживаются. Кто это вам сказал? Солдаты говорят, говорят, Черчилль обещал свое слово все таки выдержать, которое товарищу Сталину дал, чтобы их высадка хоть и в последний день, а все таки по сорок второму году считалась. Тише, сказал Серпирин и приложил палец к губам. Солдат удивленно посмотрел на Серпирина и шепотом спросил: "Почему? Немцы услышат", сказал Серпирин. По какому радио эту военную тайну приняли, по московскому или по солдатскому? По солдатскому. поняв шутку улыбнулся солдат. Нет. Товарищ боец, уже серьезно сказал Серпинин. Не высадились наши многоуважаемые союзники и пока не собираются. Так что придется нам и в дальнейшем на самих себя рассчитывать. Конечно, ответил солдат с готовностью, в которой чувствовалось разочарование. Ему было жаль, что солдатское радио набрехало и стало быть опять выходит, что войну не укоротит никакое чудо. Следующий солдат, с которым говорил Серпин, был ему знаком и раньше. Фамилия забылась, остался на памяти только подвиг. В одну сентябрьскую ночь, когда дивизии до Зарезу нужен был язык, этот невидный и немолодой же солдат вызвался пойти взять языка и пошел, и взял. «За этого вам вручили, а? Мартыненко, спросил Серпин, радуясь, что все же вспомнил фамилию солдата. Вручили, сказал Мартыненко, но по его тону чувствовалось, что все это давно прошедшее, сейчас его занимало другое. Он был родом из Мелового, Ворошиловградской области. Слышал сегодня, что по радио передавали итоги боёв, и хотел знать, не указано ли там в итогах их «Меловое» что станцию Черткову взяли. Это еще три дня назад было в сводке. А Черткова и Миловое, можно сказать, одно и то же рядом. Серпинин сказал, что в итогах вообще нет названия освобожденных нами населенных пунктов, только указано их общее количество около полутора тысяч. А я все жду, жду когда в сводке про наши меловое напишут. Хуже всего, если передний край там стал между чертковыми меловым. тогда значит все в порошок сотрут. Мартыненко с ожесточением махнул рукой. Он был прав. Знал войну по-солдатски еще сам, других мог поучить, что такое война. Серпилин только сказал ему в утешение, что помнит эти места еще по гражданской, И навряд ли наши взяв Черткова, застряли. Сильных естественных рубежей там нет, и наши, скорее всего, сразу продвинулись за Меловое до Камышевой. То, что командир дивизии, оказывается, знал эту их Донбасскую речку, обрадовала Мартыненко. речка вдруг стала как бы их общей знакомой. Так, думаете, разом до Камышевой дошли? товарищ генерал Серпидин развел руками. По здравому смыслу так, но отсюда не видно.